Глава 4. Репетиция к весеннему фестивалю была в самом разгаре. Администрация Дома культуры «Красный Оксай» любезно согласилась пустить студентов в актовый зал накануне праздника. На площади нещадно палило солнце, и Вика, прикладывая к колбу бутылочку с прохладной минеральной водой, в туфлях на высокой шпильке, едва добрела до центрального входа в Дом культуры. «Но «Ну, где тебя носит?» Тут же накинулась на неё Рита. Артём извелся весь. А он, между прочим, единственный, кто умеет танцевать вальс. «Иду, иду», — манерно закатила глаза Вика. Артём действительно был единственным парнем на факультете, который умел танцевать вальс и подходил Вике по росту. Правда, Кирилл тоже умел танцевать этот танец. Но когда Вика надевала туфли на шпильках, Кирилл едва дотягивал ей до плеча. А на сцене это полный провал поэтому заставлять статного Артёма ждать не рекомендовалось. У него было еще два смешных номера в конкурсе КВН, где он должен был в тулупе носиться по сцене с тушкой гуся, предлагая всем его купить. И он мог запросто нахлобучить на голову фетровую шляпу и исчезнуть с веселыми находчивыми пить пиво, оставив красотку Вику без партии. А Вика на показе весенних нарядов — гвоздь программы, образ студенческой весны. Именно она завершает показ в обтягивающем красном платье с открытой спиной и свинком из искусственных красных роз на голове, томной походкой лавируя по подиуму среди других девушек-моделей. Артём встречает её у ступеней в красивом зелёном костюме. Девушки расступаются, и Вика с Артёмом танцуют весенний вальс. «Вика!» — возмущённо накинулся на девушку партнер по танцу у входа в актовый зал. «Ну как так можно?» На 15 минут опоздала. У меня через семь минут следующий номер. Гусь протухнет. «Не кипятись. Я переодеваться не буду. Так станцуем». Сбрасывая с плеча сумку и воду на первое попавшееся сиденье, решила она. «Девочки!» Забравшись на подиум, уже хлопала в ладоши Рита Абашева. Все, строимся! Последняя часть нашего шоу «Вальс цветов». Заиграл вальс цветов Чайковского. Артём занял свое место у ступеней, А Вика нырнула за кулисы. Нет, все же Артём идеальный партнер для вальса, и ведет он отлично. Вика светилась от удовольствия кружась с ним в паре. Конечно, вместо сценического костюма на ней были джинсы и шелковая блузка, но она все равно чувствовала себя королевой на подиуме. Артемка, ты чудо, шепнула она ему. Ты когда-то в этом сомневалась, фыркнул Артём, чмокнул ее в щеку. И кинулся по ступеням вниз. Пока, девчонки, меня в соседнем зале КВНщики ждут. В миниатюрной персиковой сумочке с золотой цепочкой завибрировал сотовый телефон. Вика спустилась со сцены и недовольно сморщилась. Вика, милая, я готов угостить тебя яблоками в карамели. Весело балагурил король кондитеров Камо на другом конце провода. Скажи, где ты сейчас, и я подхвачу тебя на своем мерседесе. Она с досадой открыла рот и хотела было сказать, что его яблоки в карамели ей ни к чему. Но вдруг увидела перед собой Риту, уловившую начало болтовни и отчаянно кивавшую его сюда. «Мы в ДК «Красный Оксай» репетируем», — кисло улыбнулась телефону Вика. «Неси свой десерт». «Это же потрясно, Вика!» — запрыгала от восторга Рита. «Сам кому устроит ярмарку пирожных на нашем весеннем фестивале?» и не отлипнет от меня до самого позднего вечера, — затасковала Вика. «Не переживай, я найду для него занятия», — похлопала ее по плечу подруга. «Если его десерты действительно настолько вкусные, как об этом болтает реклама, я выбью разрешение у проректора». Появившись в ДК, Кому высказал предположение о том, что пробовать десерты под сценой — совсем неблагодарное занятие для таких милых девушек, как Вика и Рита и вскоре его просторный белый «Мерседес» мчался в сторону Таганрога. Рита настолько вдохновилась веселым грузинским кондитером, что ее рот не закрывался ни на секунду. Ее все восторгало — милая кондитерская с круглыми столиками, улыбчивые девушки на кассе, фирменные коробочки, в которые упаковывали лакомства, а больше всего сам Камо. Вики даже стало немного не по себе, и она почувствовала себя лишней но яблоки в карамели Виктория оказались выше всяких похвал. Кому действительно потрудился на славу, и, похоже, его сладости с именем Виктория каким-то непостижимым образом пробили дорогу к сердцу Риты Абашевой. «Мы обязательно впишем вас в завтрашний фестиваль! Кому?» Сжимая в руках визитки кондитерской, щебетала Рита, и ее глаза горели от восторга. Поздним вечером уже в постели Вика выложила в сеть фотографии из кондитерской. «Яблоки в карамели с ее именем. Десерт Виктория». Подписала с гордостью. «Это для меня». Хотя после того, как Рита вовсю флиртовала с ее поклонником, было не по себе. Как будто у нее отняли игрушку, которая по праву принадлежала ей одной. «Какая же я эгоистка!» Вздохнув, подумала про себя Вика. «Он же мне не нравится совсем. Почему бы не поделиться с подругой?» «Так нет же». «Ревновать вздумала». Щёлкнуло сообщение от ВКонтакте. «Владимир Ветров прокомментировал ваши фото». Вика подпрыгнула в одеяле от неожиданности. Красивое лицо на аватаре заставило сердце бешено колотиться. «Похоже, этот кондитер без памяти влюблён». И очереда весёлых смайликов. Вика не посмела ответить на комментарий и в душе поклялась себе больше не выкладывать фотографии в сеть. «Так безопаснее». Иначе неизвестно, к чему может привести эта виртуальная дружба с привлекательным мужчиной.